Глава одиннадцатая. «Когда мы въехали на Огненную гору, я почувствовала, что мы и правда возвращаемся. У Мин Джу возвращается. Отряд, что когда-то пускал стрелы мне в спину, с почтением приветствовал Джу Фея. Так быстро, неужели...» Речь оборвалась. Их командир увидел меня. «Она... она... Начальник охраны Джу и вы? Теперь со мной не было умирающего мальчика, и я не пыталась прорваться». Теперь меч в моей руке сиял, отражая страх в их глазах. Что слышно, Ажу Цао? оборвал его Джуфей. Не было вестей. Хорошо, мы сейчас же возвращаемся во дворец. Но она. Он все еще не решался назвать меня по имени. Мой меч будет решительнее вас, отрезала я, давая понять, что даже если этот отряд и попытается преградить мне путь, я легко пройду по их телам. Доверьтесь мне. Джуфей обменялся долгим взглядом с другим командиром и крикнул, Вперед! Перевал третьего ока отпускал меня без крови. Он отпускал меня на тропу, ведущую в учение ворона. Я задержала дыхание и пустила коня в скач. Я летела, и дорога, по которой мы столько раз с отцом возвращались домой, приветствовала меня равнодушным безмолвием. Но чем глуше становился мир, тем ярче плыли воспоминания. Его широкая спина, к которой я могла прильнуть, его голос, который разрешал мне закрыть глаза — И эти деревья, и эта пыль, которых я не замечала, которые я и так считала своими, все было лишь тихим раскачивающим сном. И все-таки я чувствовала, что дышу глубже. Папа, у Минджу наконец возвращается. Папа, у Минджу возвращается за Синфу. Папа, у Минджу держит твой меч и даже может с ним совладать. Огненная гора, за ней сорочья долина, потом едва дышащая река здесь мы останавливались и папа снимал меня с коня чтобы смыть с моего лица пыль а потом потом все закончилось так что даже желание вспомнить название этой реки оказалось лишь минутной слабостью на другом берегу нас уже ждали всадники больше ста дядин учил меня сперва сражаться потом считать трупы Джуфей, уже торопишься воротиться и где наследничек «Черные одежды, плащ, расшитый огненными перьями. Один из Совета Девяти». «Это и есть Жу Цао?» — спросила я, оборачиваясь к Джуфэю. Он. Я усмехнулась. «Что ж, небеса были на моей стороне. И надо было так удачно этому Жу Цао решить воспользоваться мной. Когда Джуфей заявил, что мне не следует возвращаться во дворец, я рассердилась. Я думала, что мое имя уже стерто и позабыто» так что мне придется усердно напоминать всем людям в учении ворона, кем был мой отец, на что способен меч главы и на что способна решиться его дочь. Но кто же знал, что к моему возвращению мне уготовят такой подарок?» Второй советник учения Жуцао решил восстать против Уба Алина и даже провозгласил себя генералом госпожи Уминжу. Он объявил, будто лишь тот, в чьих руках меч трехлапого ворона достоин восседать на троне в главном зале дворца у Алин обрек учение на тьму и бессилие, отняв власть, дарованную небом. Этот Джуцао сумел соблазнить часть сердец в учении и повести людей за собой. Если, планируя возвращение, я предполагала, что дядя скорее убьет меня, чем позволит дышать рядом, то теперь моя смерть была неизбежна. «Жуцао, предатель, как ты посмел преградить мне путь?» Но негневный голос Джуфея... Не уж тем более вид его отряда, откровенно жалкий после схватки с Лауху, не могли напугать Жуцао. «И что?» — отыскал осколок Сихе. Мятежный советник смеялся. Мне не нравился его смех. «Отыскал». Я опустила лошадь в реку. «Кто такая? Как смеешь говорить со мной?» Смех Жуцао оборвался. «Не узнаешь?» Я откинула плащ и вонзила меч в небо. Он засиял огненными перьями. «Меч! Меч! меч у Минжу. Его недоверие сменилось восторгом. «Вернулась! Госпожа вернулась!» Жуцау спрыгнул с лошади и опустился на колени в воде. «Мое имя Жуцау, госпожа. Я готов следовать за тобой». «Следовать? Куда же?» «Они не верили мне, но... Ты правда жива!» Его восторг отдавал липким привкусом страха. «Докрикивать мое имя было просто, а встретить Уминжу живой... Рассчитывал ли он на такое чудо?» «На колени!» Его рука взметнулась, и войны пали ниц я привел их для тебя госпожа разве ты привел их не за тем чтобы отобрать сокровище семьи джоу я лишь я меч трехлапого ворона вернулся кому нужно другое сокровище теперь все увидят все увидят что главой можешь быть лишь ты смерть убали красная змея поползла по его горлу мечу который он так жаждал увидеть хватило мгновение чтобы оборвать его речь и вернуться ко мне ужас сжал его глаза потом руки схватились за горло и советник Жуца рухнул в воду. Река легко заглотнула его кровь и понесла ее прочь. Закон учения прост. За измену — смерть. Мой голос, мой меч, их склоненные головы. Предатель мертв. Если кто из вас желает смерти главе уба Балину, вперед. Эта река еще не напилась. Молчание тонуло в страхе. Здесь, на этой земле, сила всегда ценилась превыше всего. Здесь никто не писал длинных свитков с поучениями и правилами. Усвоить нужно было лишь одно – верность. Люди вороны были преданы своему учению и своему главе, потому что в руках дворца Золотого крыла была сила, нынешняя и будущая. А кто забывал о силе, оказывался раздавлен. Видимо, эти восемь лет у Балину было не просто удержать власть без меча главы, но меч возвращался, я возвращалась, а значит и сила возвращалась во дворец Золотого крыла.